Часть 1 road movie Большое кольцо. «Куда прешь, твою мать? Убери свое корыто с дороги!» Несколько лет назад, до того, как мне пришлось осесть в Саммерсене, я точно так же материл деревенских водил, вечно путающихся под колесами на оживленных трассах. Теперь я и сам плохо ориентируюсь на Большом кольце, поэтому не реагирую на окрики. Задевает только одно — моя машина не корыто потому что настоящий ЗИС-110 1951 года выпуска, который я перебрал по винтику своими руками, это машина, которой можно, более того, нужно гордиться. Хотя, возможно, с высоты какого-нибудь тракера-дальнобойщика или тяжело груженного лесовоза любая машина, не превышающая в холке диаметр их колеса, кажется корытом. И все же я оставляю за собой право оспаривать данную точку зрения. Этот ЗИС — все, что у меня осталось от прошлой жизни. Вернее, все, что мне оставили, потому что три года назад ни этого Зиса, ни меня уже не должно было быть. Но писать об этом сейчас мне не хочется. Всему свое время. И все же, как ни крути, выехать после трех лет езды по сельским дорогам на Большое Кольцо не так легко, как кажется на первый взгляд. И тем утром мне довелось испытать это на собственной шкуре. Я не успел вовремя перестроиться в правый ряд и начал спешно притормаживать ближе к повороту — Тогда-то на меня и обрушился оглушительный вопль раненого слона. Ехавший следом грузовик «Скаут» явно не ожидал таких нелепых, действительно нелепых маневров со стороны летящего на бреющем корыто. Он выдавал из своих тормозов все, что мог, но инерция огромного забитого контейнерами прицепа повела его юзом. Гигантское чудовище с колесами в два моих роста летело на мой антикварный ЗИС и тяжело груженный прицеп начало заносить влево, я увидел, как затормозило, и, кажется, успел от него вернуться какой-то потрёпанный Форд. Вцепившись в руль побелевшими пальцами и вдавив педаль газа едва ли не в асфальт, я заставил ЗИС втереться между визжащими тормозами Volkswagen и дряхлой ладой с тонированными стеклами. В зеркало заднего вида я заметил, как из остановившегося грузовика вылетел водитель в брезентовом комбезе. Он что-то орал и махал руками, но я решил не реагировать тем более, что был занят, вытирал с лица капли ледяного пота. Я не испугался водителя грузовика. Жизнь в Саммерсене превратила меня в пилота-корыто и отчасти сказалось на моих умственных способностях. Но драки в Саммерсене так же обыденны, как и само пьянство. Хлеборобы против рыбаков, тифози одного клуба против хулс другого, белые против цветных, христиане против мусульман. Кто угодно против кого угодно. Особенно по пятницам когда одного алкогольного дурмана уже недостаточно, чтобы снять напряжение минувшей рабочей недели. Так вот, я очень старался держать себя в форме. Каждую пятницу выходил из дома, шел в «Эй, не спать», потягивал пиво и ждал. А потом присоединялся к толпе. К хлеборобам, рыбакам, тифузе, христианам, мусульманам, белым или желтым, к кому угодно. Я не мог позволить себе потерять форму, потому что верил, рано или поздно я получу телеграмму. Так что дело было не в возможном спаринге с брезентовым водителем грузовика. Просто в тот самый момент, в ту самую секунду, когда скаут издал вопль раненого слона, меня накрыло яркое воспоминание. Ровно три года назад огромный лесовоз точно так же летел на мою машину. Только тогда это было не случайностью или следствием моей растерянности на дороге. А лесовоз не тормозил. Короче говоря, я ушел с Большого кольца, нашел ближайшую парковку и остановился. Время поджимало, но ехать дальше в таком состоянии не стоило. Одна сигарета, решил я, вдавливая прикуриватель. Три года назад я очень любил две трассы. 19.69 и Большое кольцо. Стремительное движение, круглосуточный непокой, постоянная необходимость маневрировать, особенно в будни, когда все куда-то торопятся. Хорошая разрядка, лучше любой пьяной драки в Саммерсене. Нужно постоянно быть начеку, Ведь в зажатом межбетонных плит ущелья скоростного шоссе какой-нибудь стальной диплодок типа лесовоза или рефрижератора так и норовит подмять твою машину, втереть ее в асфальт, разложить на составные части. А когда устаешь от напряжения, сворачиваешь в любой радиал и находишь парковку. Обычно, остановившись, я доставал с заднего сиденья ноутбук. После бешеной гонки на выживание легко писалось о другой территории, где смерть была привычна как пища и ничем не напоминала игру там вообще играми не пахнет. Краткая географическая справка, исключительно по просьбе полковника. Земля, разумеется, плоская. Она покоится на спинах трех слонов, которые, в свою очередь, попирают ногами великую черепаху. Астрономы детально изучили видимую часть панциря черепахи, однако головы никто никогда не видел. Есть мнение, что черепаха давным-давно сдохла, и по океану плывет только непотопляемый панцирь. Лично я видел его только на фотографиях в интернете, А вот бивни слонов с нанесенным на них точечным рисунком созвездий однажды лицезрел собственными глазами, что называется «непосредственно». Для этого пришлось раскошелиться на экскурсию по Международному космическому комплексу и заглянуть в святая святых, в зрачок из Полинского телескопа МКК-3000. Описывать увиденное и то, что я при этом почувствовал, не стану. Слава Богу, существуют вещи, которые невозможно описать словами. не извести до слов. Если ваша цивилизация достигла того уровня, когда можно увидеть рисунок созвездий на бивнях слонов, вы меня поймете. Далее. Геополитическая информация. Земля имеет форму диска. Ныне ее территория разбита на четыре зоны влияния, метрополии. По большому счету, это зоны влияния четырех мегаполисов. Вашингтон на западе, Москва на севере, Токио на востоке и Абу-Даби на юге. Ну а центр планетарного диска занимает неподконтрольная дистанция, которую в просторечии окрестили эпицентром. Ранее здесь располагалась Пятая Метрополия, зона влияния богатого и прекрасного мегаполиса Нагасаки. Однако во время последней войны на нее было сброшено неопределенное количество рождественских бандеролей с милыми упаковками продуктов полураспада. В результате чего, собственно, и появилась неподконтрольная дистанция. Насколько мне известно, С тех пор на территории эпицентра отправили несколько научных и из десяток военных экспедиций, ни одна из которых не вернулась обратно. Что меня нисколько не удивляет. Мне ведь хорошо знакомо это место, как и любому сталкеру. Я прикурил вторую сигарету от окурка первой, выключил кондиционер и опустил стекла. В лицо ударил пропеченный воздух большого кольца, насквозь пропитанный выхлопными газами. Эта трасса проходит по всему внешнему радиусу диска, и поступающие извне воздушной массы загоняют выхлопы внутрь. Думаю, если в зоне видимости астрономических приборов вдруг окажется другая черепаха, несущая планетарный диск, как в 1844 году, то Земля будет выглядеть как мутное марево увенчанная дымной шапкой. Цивилизация тоже своеобразный двигатель внутреннего сгорания. Слева от моего Зиса припаркован Volkswagen жук канаречного цвета, но не легендарная машина, символ эпохи и тому подобное, а современная пародия на нее, похожая на брелок от ключей. Справа место свободно, а сразу за ним пафосный черный Бентли с настолько затонированными стеклами, что, кажется, их вовсе нет. За Бентли сплошной поток ответвившегося от большого кольца радиала. Броуновское движение многочисленных лад, мерседесов, фордов и прочего моторизованного железа. Дорожное ограждение выполняет функции демонов Максвелла. Ну а выше только солнце, мертвой хваткой вцепившейся в зенит. Оно плавит стекла пролетающих машин, бьет и сквозь тонировку, и сквозь солнцезащитные очки. Докуриваю, поднимаю стекла, включаю кондиционер. Нажимаю play на панели олдовой магнитолы. Дик Дейл избавляет меня от необходимости слушать звуки большого кольца. На ручных часах, болтающихся на зеркале заднего вида, 12.42. Паром отходит через час 18 минут.